Глава десятая Что скрывает темнота? Одной в чужом доме сидеть не очень-то интересно. И Кира выбралась на улицу. Решила прогуляться, осмотреться, хотя вряд ли в этом городишке есть на что смотреть. Топала по дорожке, вертя головой. Дома, заборы, дороги, заборы, дома, трава, деревья. Пара новеньких зданий, изображающих из себя торговые центры. А людей по-прежнему, по минимуму. Кира вышла в небольшой скверик, посреди которого располагалась круглая гранитная чаша неработающего фонтана. Хотя вода в ней стояла, едва покрывая выложенное каменными плитками дно, и на ее поверхности плавал мелкий мусор. Нет, не плавал. Застыл неподвижно, словно вода твердая, И весь этот сор в нее вплавлен, как муравей в янтаре, только смотреть не слишком приятно. Но ну, до чего же здесь тоскливо и убого? В такой обстановке не только лень что-то делать, даже жить лень. Кира уселась на край фонтанной чаши, уставилась под ноги на пыльный асфальт. Тоже серо и беспросветно. Но внезапно над головой раздалось. "Ждешь кого кого-то?» Кира даже не удивилась и уж тем более не испугалась, не вскинулась. скинулась. Рядом стоял парень. Внешне совершенно обычный, но и по части произвести впечатление своим появлением доши ему далеко. Это неплохо, это даже к лучшему. Нет, честно, доложила Кира. Просто делать нечего, гуляю, любуюсь достопримечательностями. Неужели нашла хоть одну? Усмехнулся парень. Без сарказма, без неприязни, с легкой приветливой иронией. Кира погладила ладонью прохладный гранит. «Вот фонтан!» Парень немного неожиданно истолковал ее жест, как приглашение. Тоже опустился на край чаши. Но, возможно, Кира зря провела параллель, и он в любом случае уселся бы рядом. «Ты приезжая, что ли?» «Ага». Опять Кира не нашла причин скрывать правду. «К родственникам в гости?» «Нет, по делу». Парень с пониманием качнул головой, но тут же напомнил. «А только что говорила, что делать нечего». Улыбнулся, чтобы Кира не обиделась и торопливо добавил. «И вечером делать нечего». «Скорее всего, потому что Кира тут на правах домашнего питомца. Вроде и тащить с собой повода нет, но и одного в чужом месте не оставишь, и...» Неужели ее собираются пригласить на свидание? Вот так сразу? Не успела приехать, вышла в люди, уселась на фонтан и тут же отхватила себе поклонника. Или местное унылое существование довело каждого жителя городка до того, что он стремительно бросается к первому же незнакомому человеку в надежде заполучить ну хоть какое-то свежее впечатление? «Есть какие-то предложения?» Поинтересовалась Кира у парня и в голос, само собой, прорвалось чуть-чуть насмешливого ехидства. «Конечно!» – он опять улыбнулся, не без самодовольства. «Мы можем поискать достопримечательности вместе, я знаю хорошие места, где они точно водятся». Провести вечер в компании с малознакомым дедом, потому как Ши наверняка будет рыскать по окрестностям в поисках пресловутой твари, или гуляя с парнем, тоже, кстати, малознакомым. Выбор очевиден. Тем более дед не слишком привлекателен, а парень ничего себе такой. Немного суетлив и навязчив, но это не раздражает. Зато он улыбается приятно а зовут его Федором. Договорились опять встретиться у фонтана. Кира не удержалась, ухмыльнулась, как романтично, и разбежались. На обратном пути Кира слегка заблудилась, не сразу нашла нужный дом. Когда явилась, хозяин опять копался в огороде, а Ши торчал в комнате. Он действительно предпочитал места потемнее и даже не подумал рассказать, чего выяснил новенького. А Кира не стала дознаваться, не особо ей любопытно. И что он собирается предпринимать, как действовать, в общем-то без разницы. У нее свои планы, и Кира о них тоже докладывать не желает». Но стоило ей вечером направиться в сторону дверей, Шипа интересовался. «Куда?» – таким тоном, словно к непослушной собачонке обращался, нарушивший приказ рядом. «Да хоть куда?» – Кира возмутилась. «Я что, должна все время в доме сидеть?» «С твоим везением я бы так и делал!» Внешне никаких проявлений, но в душе-то точно презрительно посмеивается над ней. «Вот ты и сиди!» – нахально отрезала Кира. А дальше само вырвалось, высокомерное и отчасти хвостливое. «А у меня свидание!» Ох, зря она ляпнула. Теперь не смеется, теперь ржет мысленно. Уже где подцепила? Чтобы сказать, обидная, способная неприятно задеть. Да как и тебя на улице. Кира ясно ощутила пронзительный взгляд, хотя глаза по-прежнему прятались под ⁇ челкой и не видно их почти. Сразу свидание сама навязалась. Нет, конечно, нет. Безнадобности Кире кому-то навязываться. Парни сами к ней постоянно подкатывают, несмотря на то, что внешне она не слишком эффектно выглядит. Не страдает она без мужского внимания, наоборот, даже иногда. Только зачем Кире о подобном распинаться перед всякими тут? Твое-то какое дело! Не стала дожидаться, что он еще выскажет, развернулась, Прошагала до выхода и дверью хлопнула на прощанье. Не слишком громко. Просто поставила твердую точку. Все, Финал. Пока. Федор, как условились, ждал у фонтана. Улыбнулся навстречу. Хотя на этот раз улыбка у него получилась чуть неуверенной. «Смущался, что ли? Или уже раскаивался, что вот так под влиянием секундного порыва пригласил совершенно незнакомую девушку?» «Ну, прямо-таки». «И какие у вас тут достопримечательности?» – спросила Кира. Хотела приветливо, а получилось немного резко и презрительно. Не улеглось еще недавнее раздражение». Но Федор, похоже, не стал придираться к кириным интонациям или не расслышал, не обратил внимания. «Да ничего тут такого особого», – сознался честно. «Обычный поселок, но в сумерках он гораздо интересней смотрится. Темнота скрывает недостатки». Когда как. В некоторых случаях, наоборот, подчеркивает, выпячивает рельефно, Наполняет, но насчет поселка Федор прав. В сумерках тот смотрится гораздо уютней и симпатичней, и гулять по нему приятней. Милая, безыскусная провинция, тесное единение с природой, улица, дома, а потом вдруг кусочек леса и опять дома. Даже дороги не везде асфальтовые, просто хорошо утрамбованная земля. Кира не задумывалась, куда они идут, просто шла. А как еще гуляют? Тем более Федор вел себя достойно, не строил крутого знойного матча, руки не распускал, а что-то там пытался рассказывать. Вроде как действительно про поселок. Здесь у нас то, здесь это. А если вон по той дорожке идти, можно к реке выйти. Пойдём? Кира не возразила, к реке, так к реке, не все ли равно. Родной Кирин город тоже стоял на реке, сразу на двух берегах. А сейчас такое чувство, что на одном, от Киры на противоположном. И нет ни моста, ни лодки, а может и самого города нет, всего лишь детская фантазия. Была история, да закончилась. Перевернута последняя страница, придавлена тяжелым переплетом, отодвинута в сторону. А реальность вот такая, нереальная. В ней больше не людей, а тварей, сумеречных существ. Это теперь истинный Кирин Мир. И где же твоя река? Сейчас еще немного осталось. Кругом деревья и никаких просветов между ними. За стволами новые стволы, переплетение густых ветвей. Дорожка уже не очень широкая и ровная, петляет, обходя большие березы и ели. Спускается в ображки, прорезает густые заросли кустарника. Самый настоящий лес. «Да, совсем забыл!» – внезапно спохватился Федор. Тут как раз по дороге и есть главная достопримечательность, развалины. Никто даже точно сказать не может, от чего они остались. То говорят, что раньше тут скит был, то, что какой-то помещик хотел себе замок построить. Ну а потом, или после революции, или в войну, разрушили. Осталось немного стены, ямы, камни. Ночью только на это и смотреть, бродить в темноте в руинах, надеяться, что случайно не свалишься в яму. И что на голову тебе ничего не упадет. Большие деревья расступились, открыв взгляду полуразрушенные стены, несколько непонятных, обветшалых построек. Можно наверх залезть, объяснил Федор. Наверх чего? Каменные кладки которая, казалась готова рассыпаться от одного недоброго взгляда? У Киры вообще никаких исторических ассоциаций не возникало при виде этих развалин. Зато подумалось о заброшенных складах. Типостроение номер 13. Только тут живое, не закатано в асфальт. Наоборот, оно здесь главное. Трава поросла даже в щелях на стене, а на крыше, или скорее на этажном перекрытии, гордо торчала молоденькая березка. Корни, как крепкие пальцы, вцепились в стену и стараются раскрошить ее в мелкую пыль, словно ком земли, и ведь раскрошится со временем. — Ну уж нет, не хочу я никуда залезать, — решительно заявила Кира и оглянулась. «Федь, ты где? Неужели полез? Федь, не сходи с ума! Ну правда, ты где?» Что-то хрустнуло чуть в стороне, а потом тихо щелкнуло совсем в другом месте. тело, и Кира неосознанно сделала шаг назад.